Магистрс был очень обеспокоен. Он чувствовал, что где-то рядом ходит опасность. Именно не таится и не кроется, а ходит и выбирает момент, чтобы напасть и захватить таинственный лес. Филин перебирал в уме всех жителей леса, но не мог понять, кто же может вредить и злобствовать. Он даже пытался посоветоваться с деревом предсказаний, Но она соблюдала какие-то свои законы и традиции, поэтому разговаривала только тогда, когда сама считала необходимым. Ключ. Главное уберечь ключ, думал Филин, не дать проникнуть в хранилище тайного знания, чтобы завладеть мудростью леса. Вдруг за дверью раздались тяжёлые шаги. Тук-тук-тук. Почему-то не постучал, а крикнул Раганос и открыл дверь кабинета. "Входите, Раганос", сказал Филин приветливо. "Что вы хотели?" "Господин магистрис, я всё вокруг проверил, никакой опасности нет", отчитался сторож. "Я смотрю, вы всё беспокоитесь, не спите", продолжил Раганос. "Отдохнули бы. Я посторожу школу, не беспокойтесь". Хотя если, конечно, вы мне не доверяете, Роганус потупил взгляд, наклонил голову набок и взволнованно засопел. Я вижу, что наша школа под надёжной защитой, рассеянно сказал Филин, и напряжённо посмотрел на сторожа, стараясь понять, можно ли ему доверять. Мне действительно надо отлучиться на некоторое время. Я беспокоюсь за лес. Надо блететь, проверить. Роганос улыбнулся, гордо приосанился и открыл перед директором дверь. Но Филин не торопился. Он понимал, что если покинет школу с ключом, то коридоры школы сразу начнут путаться, ведь план украден, но и доверить ключ Роганосу он не мог. Лучшим решением было закрыть шторы же в своём кабинете. Фелин открыл окно. Я вылечу в окно, а вы пока ну, шторы, тотчас перебил его. Всё понял, ухожу, покидаю, заторопился Роганос и так неуклюже развернулся, что воткнулся рогом в дверной косяк. Ойкнул, испугался и сильно дёрнул головой. От чего весь косяк раскололся, и стало понятно, что дверь теперь не закрыть, потому что замок вывалился на пол. Роганос схватил упавший замок и вытаращил глаза на директора. "Нет, нет, уходить не надо", только и успел сказать Филин, но было уже поздно. Всё произошло так стремительно, что он застыл на подоконнике, как заворожённый. Наблюдая, насколько быстро может измениться ситуация. Я починю, извините. Я прямо сейчас всё и починю. Роганос быстро заморгал и покраснел так, что казалось, его рок сейчас задемится. Ничего, ничего, бывает, сговоркой проговорил Филин, заметив, что на глаза Роганоса навернулись слёзы. Не волнуйтесь. Пока вы делаете дверь, я обернусь. Только прошёл вас. Ни в коем случае не оставлять кабинет без присмотра. Хорошо, обрадовался Роганос. Директор взлетел на подоконник и, оглянувшись на сторожа, заботливо смотрел окрестность. Взлетел, обогнув школу и скрылся в лесу. Роганос скинулся к окну и, взглянув вслед Филину, злорадно произнёс: Ай, дорогоносик, да, ай, да артист! Еще чуть-чуть и дело в шляпе. Сторож подпрыгнул, отчего дверь совсем отвалилась и, упав прямо на рок, раскололась на две. Рогонос тупо посмотрел на дверной проем, потом на сломанную дверь и почесал копытам живот. Да, была одна дверь, осталось две. Ну, чем я не волшебник. Он достал из кармана своего комбинезона молоток с гвоздями и принялся за ремонт косяка. Заодно и ключик к двери подберу. Может, он сам карту украл и где-то здесь прячет. Глава 17. Монстр в покрывале. Шустрик увидел, что филин вылетел из окна. Филин куда-то полетел, и не заметил этого в накидке мышонок вцепился лапками в ветку собираясь спуститься и посмотрев вниз ахнул на самом деле сидел то он не на очень высоком дереве но для маленького мышонка даже небольшой кустик просто настоящий небоскреб шустрый взял себя в лапы что я не железяка что ли только он так подумал, как вверху что-то хрустнуло. Мышонок присел и нечаянно закрыл глаза ушами. Прищепки стукнулись друг о друга, издав негромкий стук. Неужели я трус? промелькнула предательская мысль. Шустрик тут же открыл глаза и посмотрел на школу. Жужа не было видно. Роганов возился с поломанным косяком. И тут что-то негромко хрустнуло, послышался шум листьев, и мимо шустрика пронеслась большая ветка, сломав все нижние, по которым можно было спуститься вниз. Нашёл время ветками кидаться, тут же раздражённо зашумела трава. Молчи, трава, и вообще-то не я, это хомяк, вступила в перепалку дерево. Какой хомяк? Дожили, хомяки на деревьях гнезда вьют. Шустрек забеспокоился и уже не знал, что сделать, чтобы его не узнали. Трава не на шутку расшумела. Совсем эти деревья обнаглели. Думают, если вымахали как колонча, могут всякую чушь нести. Думаете, что трава дурочка с переулочка, да? Дерево молчало и, похоже, уже снова заснуло, но трава не унималась. Одна травинка перегибалась к другой и жаловалась на дерево. Мышонок понимал, что если он сейчас спустется вниз к траве, завтра же весь лес будет знать, что ночью на дереве сидел какой-то непонятный зверь в странном костюме, а самое главное, об этом узнают враги. Значит, тут же начнут на него охоту. Подумав все это, мышонок вдруг ка-каркнул. Трава притихла. Шустрик собрался силами и громко каркнул еще раз. От крика дерево проснулось и зашили стела листьями. Да что это за ночька-то? Трава обрадовалась и ехидно заговорила: Ворону с хомяком перепутал. Видали, умник? На нем уже вороны гнезда вьют. А он не видит ничего. Мыться чаще надо. У него вместо кроны воронье гнездо. Трава так обрадовалась, что оказалась права и победила дерево, что почти сразу успокоилась и захрапела. Тем временем мышонок оглядывал дерево и никак не мог придумать, как же спуститься вниз. Стрикозик не показывался. Незнакомца в накидке тоже не было видно. Мне надо забраться на самую верхушку, осенила мышонка. Шустрик стал карабкаться вверх. Флеш забеспокоится, что меня долго нет, и посмотрит на дерево, а я ему буду с верхушки махать, и он всё поймёт.